Полосы у того и другого спускались по южному скату косой горы в сырой луговине. Вверху земля была черная и лежала глубоким рыжим пластом, но к низу, по скату с подбоя, к ней примешивался суглинок, а ближе к луговине слоились совсем тяжелые наносы. С полгоры т о щ е й з е м л и ц ы без навоза и хорошей разделки пока ничего не сулило. И с е м ё н поднимая ее, плановал посеять понизу клевер. Борозды он укладывал поперек поля и поднимался от луговины к Туринской дороге, которая была верхней гранью огородовских наделов. К вечеру с е м ё н прошел последний след и, выставив из борозды плуг, упал в пыльную жесткую придорожную траву. Рядом вдоль поканаве росли кусты цветущего шиповника и в них гудели пчелы. Временами попахивало приторной сладостью розового масла. От усталости, жары, запахов и пчелиного гуда у Семена кружилась голова, звенела в ушах, и оттого казалось ему, что земля под ним тоже не стоит на месте, а падает куда-то в провал и уносит с собой его Семена. Вдруг на дороге раздался стук колес, и Семен поднялся. В маленьком плетеном коробке на старых прогнутых дрогах о с длинными оглоблями ехал урядник подскоков, без фуражки и мундира. Сухое продолговатое лицо у него было утомлено дорогой. Увидев, Семена часто заморгал тяжелыми веками, будто с просонья, и остановил лошадь, которая сразу осела на левую заднюю, видимо, больную ногу. — Помогай, Бог! — и выкинул из коробка ногу в плоском сапоге на толстой подошве с широким голенищем. От долгого сидения не сразу разогнул длинную поясницу. «Ничего, говоришь, земелька?» В больших тяжелых сапогах, в надсаженной прогонистой спине, в вопросе о земле и, наконец, неторопливом усталом взгляде подскокова, во всем... Легко улавливалась его закоренелая мужицкая порода, и с е м ё н охотно заговорил с ним. «Земелька? Земелька вся выпахана», — г а в р и л Елисеич. в «Руки нужны, а земля, верно, грех судачить, особенно здесь, наверху. Приберешь, обиходишь, а земелька она в долгу ходить не будет». Подскоков, сунув большие пальцы под резинки старых помощи, прищурившись, обстрелял глазом пашню, одобрил. — Выписал, уж я тебе дам. Сохой-то так не изладишь. — А как скажешь, с е м ё н Григорьевич, силу ведь на него надо, а? Урядник подошел к плугу и качнул его сапогом. — Не п о е в ш и е не берись, так ли? — Пахота — дело известное. Да и какая еще лошадь? А п л у г о м все легче, и самому, и лошади. Подскоков оглядел плуг, попробовал взяться за ручки. — Добра штука. Но для землицы всего угодней назем. с е м ё н хотел что-то ответить, но Подскоков не стал его слушать, придав своему голосу строго казенный тон. — у п р а в а с е м ё н Григорьевич, писульку тебе послала. Урядник хлопнул себя по бокам, вспомнил о мундире и пошел к своим дрожкам. Надев мундир, застегнулся и, вернувшись, подал Семену свернутый лист бумаги. «Чего там есть, не читал. Бумага не по нашему ведомству, хотя и надлежит знать». И подскоков помедлил уходить. «Собирает в воскресенье в земском клубе домохозяев», — сказал с е м ё н и стал читать. «Все непременнейшие для совета по делам нового порядка землепользования — и приобретение машин. Хм. Какой же я советчик, Гаврил Елисеевич. Ошибка, небось. Советчик, так точно, ошибки нету. У власти, с е м ё н Григорьевич, не бывает ошибок. А что это такое, примером понять? Всю дорогу думал, и в какое взять рассуждение. Советчик надо считать, как л у ч ш е у кого есть чему поучиться. Урядник пробежал пальцами по пуговицам, Сели застегнуты, одернул мундир, прокашился, как бы предупредив о важности своих слов, заговорил твердо. Значит, по закону властей, строгость порядка сходствует как установление. Вот и все. Урядник строго выпрямился, стал совсем длинным, важным, и все крестьянское в нем исчезло.